Глава 18. Берлин, 12 февраля 1942 года. После получения извещения о выходе Италии из войны с Советским Союзом, в кабинете, где происходило совещание, на время наступила тишина. Все прекрасно понимали, что это начало развала Рейха. Даже Канарис и тот выглядел несказанно озадаченным. По его только недавно невозмутимому лицу можно было прочитать «С чего бы это?». Гиммлер тоже злился, но от того, что весь тщательно продуманный план проведения этого совещания и продавливания нужного решения был нарушен, и теперь приходилось импровизировать. Глядя на глав спецслужб Германии, он не выдержал и сорвал свое раздражение и на Гейдрихе, и на Канарисе. «Как это понимать, господа разведчики? Как Муссолини мог за нашей спиной сговориться с русскими? Что скажете, Канарис?» Глава Абвера как-то сразу подобрался и буквально на глазах преобразился из добродушного щупленького человека в натурального хищника, чувствующего кровь и готового к драке. Но заговорил он спокойно, и даже как-то лениво показывая тем самым, что ситуация под контролем. У нас была информация, что когда началось давление на наших финансистов, англичане нашли подходы к Муссолини и вроде как договорились о предварительных переговорах. Но там что-то не сложилось, и английский крейсер, на котором в Средиземное море была отправлена весьма представительная делегация, был уничтожен. И, соответственно, переговоры сорвались. По непроверенным данным, во время боя с англичанами, которые попытались захватить Дучи, подразделение боевых пловцов князя Боргеза понесло существенные потери. Исходя из этой информации, мои аналитики сделали вывод, что переговоры англичан по выводу Италии из войны и переориентирование ее политического пути сорвались. Все это было, соответственно, доложено и по линии перской безопасности, и лично вам, мой фюрер, в специальной докладной. Гиммлер замер. Точно. Проходила такая информация, но на фоне трагических событий на Восточном фронте и внутренней грызни за власть этой стычке не придали особого внимания. «Ваша информация точная?» Канарис чуть усмехнулся – хотя было видно, что он лихорадочно работает головой, продумывая различные варианты. Теперь не уверен. Именно в то время был зафиксирован пролет русского скоростного стратегического бомбардировщика в том направлении, а недалеко от Гибралтара испанские рыбаки видели огромную подводную лодку неизвестной принадлежности. И если сложить все эти факты и нынешние решения Дучи, то можно с высокой степенью вероятности предположить, что там отметились пришельцы, полностью изменив ситуацию в нужном для них направлении. Возможно, и британский крейсер пришельцы уничтожили. Гиммлер, в упор смотря на Канариса, прекрасно понимая, что время уже упущено, спросил, «Почему такие выводы не были сделаны раньше?» Реальные обстоятельства событий в Средиземном море были засекречены и итальянцами, и англичанами, мы, конечно, русскими. Возможности нашей агентуры даже в Италии не безграничны. Гиммлеру ничего не осталось, как съесть горькую пилюлю очередного провала и взял себя в руки, как ни в чем не бывало проводить совещание дальше. Хорошо, ситуацию с Италией мы обсудим чуть позже. Сейчас на повестке дня стоит проблема Восточного фронта, и как мы будем спасать Рейх и выкручиваться из сложившейся ситуации. Хотелось бы услышать мнение руководства военно-морских сил Германии. Вам слово, господин гросс -адмирал. Редер, подозрительно наблюдающий за всем происходящим, критически посматривал на нового фюрера, прекрасно понимая, что Гиммлер на фоне погибшего Гитлера Выглядит весьма и весьма бледненько и явно не соответствует занимаемому посту. Но вслух этого говорить и не думал. Серый кардинал Гейдрих быстро устроит ему несчастный случай и подберет более лояльного командующего Марины. Тут лучше выждать, посмотреть, куда качнется маятник и уже тогда принимать решение. А пока надо служить Германии. Он бросил взгляд на Канариса, с которым у него недавно состоялся весьма и весьма серьезный разговор о неких событиях в Южном полушарии и обстоятельствах уничтожения немецкой секретной рейдовой группы «Кригсмарины», используемой в операции «Остров Сирен». Служба наблюдения группы, которая занималась разведкой движения американских и британских кораблей в районе огненной земли, а при необходимости тихо топила их, Сумела перехватить непонятные радиосигналы, и после тщательного расследования, а также долгой слежки, вышли на группу непонятных русскоговорящих людей, обладающих уникальной техникой. Получив санкцию от руководства Адвера, провели захват нескольких человек и даже сумели найти их секретную базу на побережье Антарктиды. Попавшие в руки вещи, приборы, оружие поразили германских моряков и вызвали множество вопросов. Экспресс-допрос захваченных пришельцев дал серьезные данные, которые раскрывали многие причины происходящего, и только часть из них, благодаря предусмотрительности одного из офицеров Канариса, была доставлена окружным путем в Германию. Потом ситуация вышла из-под контроля. И за короткий срок людьми генерала Аргулова при поддержке специальных сил НКВД была уничтожена вся резидентура в Аргентине, где происходили основные события. а пара эсминцев, подводная лодка и корабль снабжения предположительно были уничтожены. Все эти происшествия были строго засекречены, и практически все, кто имел хоть какое-то отношение к тем событиям и могли выдать излишнюю информированность Рейдера и Канариса, были ликвидированы. Но именно отсюда командующий Криксмарины узнал про судьбу Рейха, про май 1945 про русские танки на улицах Берлина, хотя и не мог до конца в это поверить. Но после долгого разговора с адмиралом Канарисом и краткого рассказа про помощь пришельцев русским, сам того не ожидая, стал частью большого плана, который вынашивал глава Абвера. Редер вздохнул, вспомнив договоренность с Канарисом и заговорил. «Влияние пришельцев в военно-морских вопросах минимально». пока ничего экстраординарного и катастрофического, чтобы выходило за пределы нашей действительности, не замечено. Судя по всему, русские решили основной упор сделать на сухопутном фронте. И учитывая недавнее положение на фронтах, это вполне логично. Далее, по нашим данным описываемая огромная субмарина нигде не появлялась. С другой стороны, учитывая техническое превосходство пришельцев, неудивительно – что они в состоянии оставаться невидимыми и избегать контакта с нашими противолодочными средствами, хотя служба наблюдения сумела перехватить и дешифровать несколько сообщений, в которых косвенно упоминается о срочном строительстве некоего объекта где-то на арктическом побережье Советов. Возможно, если слухи о переброске субмарины из будущего правдивы, это будет некая база для ее стоянки. У меня все. Гиммлер смотрел сквозь стекла очков и чувствовал, что Редер врет. Ну вот не покидало его это чувство и все. С другой стороны, все сказанное подтверждалось многочисленными докладами аналитиков и агентов Гидриха. Хотя благодаря Гитлеру и твердой позиции Гросс-адмирала, гестапо вообще никак не допускалась до работы среди офицеров и матросов кригсмарины, и там была вотчина Канариса. поэтому о реальной обстановке можно было только гадать. Да и были определенные слухи о потеплении отношений Реттера и Канариса в последнее время. Вот это как раз и насторажило. Несмотря на тотальный контроль СД и замыкание всех партийных рычагов влияния на себя, Гиммлер все больше и больше убеждался, что Канарис ведет какую-то свою игру. Но прямых доказательств этому не было, Хотя после временного ареста главы Абвера все его дела и контакты изучались с особой тщательностью. Где бы ни сталкивались специалисты Гидриха со следами людей адмирала Канариса, работающих по пришельцам, всегда была какая-то недосказанность и явно у утайка части информации. На шеф Абвера в последнее время работал очень осторожно, и все его ходы имели многоуровневое легендирование и обоснование. поэтому многочисленные проверки со стороны СД ничего не давали, что несказанно нервировало Гиммлера. Это состояние передалось его серому кардиналу Гейдриху, который тоже пытался подловить канарис на двойной игре или на лжи, но более серьезных и грубых шагов не предпринимал, прекрасно понимая, что в нынешней ситуации даже такой неустойчивый и противоречивый альянс лучше прямой конфронтации. Нынешняя политика приносила свои плоды – И многие в Германии видели, что спецслужбы Рейха работают в одной упряжке, и это вселило некую надежду на стабильность, учитывая, какой реальный бардак и грязня происходили в высших эшелонах власти государства. Гиммлер сделал несколько записей в раскрытой записной книге и, нехотя оторвав взгляд от гроз адмирала, спросил Дёнец. «Господин адмирал, может, вам есть что сказать?» Командующий подводным флотом Рейха, невысокий, сухощавый человек, фигурой и манерой двигаться чем-то напоминающий адмирала Канариса, кивнул, показав тем, что услышал обращение и, осторожно поставив на стол чашечку кофе, из которой он попивал напиток маленькими глотками, ответил. Про гигантскую подводную лодку слухи ходят уже несколько недель, но реальных фактов и свидетелей ее существования нет, но... Дюнец осмотрел спокойным взглядом всех сидящих в кабинете, сделав небольшую театральную паузу. Но есть несколько необъяснимых фактов уничтожения наших подводных лодок в Норвежском и Баренцевом море. За последние две недели мы потеряли контакт с восемью субмаринами. Две из них успели передать, что подверглись внезапной атаке противника. Поразительная высокая эффективность русских противолодочных средств настораживает, но, как сказал господин Гросс-адмирал, не выходит за границы технических возможностей нашего мира, поэтому особых причин для волнения я не вижу. Понятно. Задумчиво проговорил Гиммлер, но увидев напряженный взгляд Кидриха, кивнул. Вы что-то хотите сказать? Да, мой фюрер. Увидев еще один утвердительный кивок, Гейдрих, пристально глядя на дюница, спросил. «Адмирал, если принять наличие гигантской субмарины из будущего в руках у большевиков как данность и попытаться спрогнозировать ее возможности, чем нам это грозит и как это может повлиять на геополитическую картину мира?» Наметанным взглядом Гейдрих видел, что дюница тяготит этот разговор, и он с большим трудом скрывает свою неприязнь к новому руководству Германии, и в особенности лично к Гиммлеру. Но вопрос был задан и достаточно важный, и потому как незаметно подтянулись и представители Вермахта и Люфтваффе, было понятно, что Гейдрих не просто так поднял эту тему. Дюнец чуть скривился, изменил позу и заговорил спокойно, даже, можно сказать, чуть задумчиво. Хотя Гейдрих не сомневался – Что именно «что-что», а этот вопрос в ведомстве командующего подводным флотом Германии, прорабатывался достаточно тщательно. Об этом лично Гидриху поведал один из доверенных старших офицеров штаба Дёница, которого совсем недавно подловили на пагубной страсти к молоденьким мальчикам. Теперь ВСС в первом приближении знали, что творится в руководстве у подводников, да и про присутствие субмарины из будущего там прекрасно знали. и, исходя из этого, строили планы. А про некие события в Аргентине Гейдрих тоже узнал недавно, и, задействовав все возможности, срочно собирал информацию, наконец-то почувствовав некий след тайной операции Канариса, связанной с пришельцами. Вот оно и начало проявляться, наконец-то, второе дно. Только сегодня вечером начальник Главного управления имперской безопасности – Читал копию доклада по этой теме, и ему было просто интересно узнать, скажет ли Дёнец правду или начнет юлить, как Канарис. Но тот несказанно удивил Гейдриха. Адмирал все таки был подводником от Бога, и все, что касалось дела всей его жизни, вызывало у него особое отношение. Хорошо, допустим, у русских есть такая субмарина – И учитывая элементарный закон подлости, скорее всего оно так и есть, учитывая фантастичность всех последних событий. Такие большие габариты предполагают, что это как минимум океанский рейдер, а значит предполагается большой запас хода и мощные двигатели для обеспечения соответствующей маневренности. Такие технические характеристики соответственно не могут быть обеспечены двигателями внутреннего сгорания. Скорее всего, в субмарине из будущего используется энергия атома, которую освоили пришельцы. За это говорит тот факт, что их стратегические бомбардировщики в первую очередь уничтожили все лаборатории и заводы, задействованные в наших ядерных проектах. Как я знаю, аналогичную работу они проделали и в других странах, стараясь замедлить или остановить развитие этой темы у всех других стран. Поэтому скоростные характеристики подводного крейсера могут давать ему существенное превосходство не только над нашими субмаринами, но и, возможно, над надводными кораблями типа эсминцев. Далее... Дюнец сделал небольшой глоток кофе, чуть посмаковав вкус, поставил чашечку обратно на стол. Гидрих не смог сдержать эмоций, Искаса недовольно глянул на вроде как невозмутимого Канариса, который, как оказалось, тоже был озадачен тем, что Дюниц имел информацию и о ядерном проекте Рейха, и об аналогичных разработках в САДЖ. Сделав в уме заметку разобраться о столь большой информированности Дюница, Гейдрих все же с интересом слушал аса подводной войны и с нетерпением ждал его выводов, хотя вроде как и не было причин для удивления. но интуиция подсказывала, что маленькие щуплые адмиралы сумеют произвести впечатление на собравшихся высокопоставленных чиновников рейха. Анализируя боевую технику и общее направление развития техники у пришельцев, можно сделать вывод, что в первую очередь они очень далеко продвинулись во всем, что касается электротехники, средства связи, конструирования малогабаритных вычислительных машин, Средства обнаружения, средства радиоэлектронной борьбы. Естественно, все новинки будут в первую очередь использоваться в военной области. Если предположить, что океанская субмарина «Рейдер» обеспечена всеми новинками, то она однозначно обладает наилучшими средствами наблюдения и обнаружения, а значит в состоянии намного раньше услышать наши корабли и подводные лодки и, соответственно, либо отклониться от контакта, либо атаковать с запредельных для нас дистанций при стопроцентной вероятности поражения. Самонаводящиеся торпеды мы и сами пытаемся давно сконструировать, и наверняка в будущем этот вопрос будет решен в самом эффективном исполнении, особенно учитывая достижения пришельцев в области зенитных самонаводящихся ракет. Дюнец сделал паузу, собираясь с мыслями, а Гидрих про себя удивленно хмыкнул. Адмирал говорил фактически то, что было представлено в секретном докладе военно-морской разведки, и даже более того. Это было знаком вполне обоснованной обеспокоенности командующего подводным флотом Рейхом. Поэтому серый кардинал Гиммлера решил направить или даже подтолкнуть разговор в нужное русло, учитывая то, что Дюниц явно не хотел говорить дальше. Адмирал. Так можно сделать вывод, что недавняя необъяснимая гибель нескольких наших подводных лодок – следствие деятельности океанского подводного рейдера русских? Я не исключаю такой возможности. Уж слишком эффективно русские перетопили наши субмарины. Тогда, при нынешней ситуации, чем это нам грозит? При нынешней. Уничтожением всего подводного и надводного флотов. Вопрос в том – насколько у русских из будущего хватит боеприпасов. Но учитывая постоянный контакт наличие так называемых маяков, по которым открывают порталы, это все решается быстро. Предвосхищая вопрос Гидриха, Дёнец продолжил. Если предположить наше участие во вторжении в Россию в составе коалиции всех западных стран, наши военно-морские силы будут уничтожены в первую очередь, учитывая, что большинство наших баз – выдвинуты ближе всего к границам Советского Союза. Но затем русские примутся за пресечение поставок стратегического сырья на остров и уничтожением переправляемых войск Саш на Европейский театр боевых действий. И... Дюнис опять сделал паузу. Если я не ошибаюсь в пришельцах, такая субмарина будет у них не одна, что существенно расширит географию воздействия. Более конкретно не могу давать прогнозы из-за элементарного отсутствия достоверной информации. Гейдрих удовлетворенно кивнул. Дюнец почти полностью пересказал основные выводы секретного доклада и, значит, хотя бы в этом придерживается нужного направления. И, обменявшись взглядами с Гиммлером, спокойно откинулся в кресле и стал ждать продолжения совещания, которое, несмотря на плохие известия об Италии, проходила в нужном русле. Гиммлер согласно кивнул и обратил свой взор на невозмутимо молчавшего до этого Тотта. -то. «Вам слово, господин рейхсминистр!» Тот чуть изменил позу, усмехнулся, давая понять, что он считает себя важным гостем, но никак не подчиненным, который должен по команде подскакивать при каждом обращении. Он заговорил чуть усталым голосом, с проскакивающими нотками снисходительность, которые раньше так бесили Гиммлера. Но сейчас была другая ситуация, и новый фюрер был вынужден свои чувства и особенно негативные эмоции держать при себе, прекрасно осознавая, что в данный момент стоит на кону. Да, мы тоже отслеживаем все новинки, которые появляются на фронтах, и особенно это касается техники пришельцев. чтобы урвать хоть какие-то крохи технологий из будущего. Хотя сами понимаете, что это мало нам поможет. Насколько мне известно, уже работают целые научные центры, где преподаватели из будущего просто начитывают лекции русским ученым. Проблема дефицита инженерных и научных кадров всегда стояла в мире, а поиск талантливых и результативных вообще одна из основных и самых острых. В нормальном, привычном для нас училище или университете на 100 человек в лучшем случае будут 5-10 талантливых инженеров и один ученый, способный делать открытие мирового уровня. И то это при условии, что эти избранные будут работать в тепличных условиях, которые им необходимо обеспечить. И сколько таких гениев умирают в нищете, непризнанными или дают результат уже на старости лет, когда только удалось наработать авторитет? и при этом потеряв в интригах много времени. А теперь представьте другую систему, когда высшая власть реально знает, со стопроцентной уверенностью, кого стоит привлекать к обучению, кто действительно талантлив и продуктивен, кому нужно создать те самые благоприятные условия для работы, ограждая от неприятностей, при необходимости подсунув нужную женщину или убрав ту, которая в перспективе может осложнить жизнь. И при этом власть осведомлена, кто пустышка и на кого вообще не стоит тратить время и ресурсы. Осознали? Тут, по примеру Дюнница, сделал театральную паузу, но при этом он чуть покровительственно посмотрел на собравшихся в комнате, понимая, что никто не рассматривал проблему пришельцев с этой точки зрения. Это фабрика по производству гениев. Вот. А если на все это наложить информацию по революционному развитию науки за будущие 60 лет, то мы получаем на выходе гигантский скачок научной мысли и поистине фантастические результаты, про которые мы узнаем в ближайшее время по факту появления у русских нового оружия. Это одна грань проблемы. Другая в том, что русские прекрасно осведомлены про таких вот научных гениев – в других странах, и сейчас методично либо их перевербовывают, либо уничтожают, о чем у меня есть достоверная информация. Уж слишком за последнее время во многих странах случайно погибли, покончили жизнь самоубийством или просто пропали подающие надежды студенты и инженеры, вроде как еще не замеченные в серьезных проектах и не имеющие научных достижений. Мы с вами до определенного момента мыслили категориями войны за территории, за ресурсы, а тут все намного глубже, господа генералы. Сейчас идет война за научно-техническое будущее, и русские тут нас фактически опередили на столетие. Через третьи руки русские передали нам информацию об Летчли-парке, где располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании, и сколько понадобилось сил и средств. Главная хитрость, хитрости, чтобы все здание вместе с обитателями, лучшими математиками острова, сравнять с землей. А теперь подумайте, зачем русские нам это сообщили? Причем, по некоторым данным, замок со всеми специалистами взорвался от попадания сверхтяжелой бомбы за несколько минут до начала нашей бомбардировки, когда никто еще не успел эвакуироваться в убежище. Все это великолепно вкладывается в картину уничтожения интеллектуальных кадров у вероятных противников. И на примере Блечли Парка нас использовали в качестве ширмы и козла отпущения. Ну а по делам в Рейхе говорить не хочется. Сверхскоростной реактивный стратегический бомбардировщик, как они его называют «белый лебедь», в первое время целенаправленно уничтожал только конструкторские бюро, университеты и школы, где готовили высококлассных специалистов для армии и флота. А уж потом принялся сравнять с землей заводы и фабрики военно-промышленного комплекса Германии. Еще один-два года такой практики, и будет ситуация, как у испанцев, конкистадоров и инков. Те с огнестрельным оружием и стальными мечами, а дикари с каменными топорами. Вот так вот. дав всем переварить полученную информацию, тот, как танк пошел дальше, давя и наматывая на гусеницы эмоции своих собеседников, что не могло не вызвать зависть Гиммлера. Чуть позже он насторожился, всей кожей ощущая, что тот такими темпами может попробовать оспорить его лидерство и стать претендентом на пост главы государства, учитывая его авторитеты, связи и в бизнесе, и среди финансистов, и среди военных. А сейчас, видимо, у него появились устойчивые связи в спецслужбах. Откуда-то он получает информацию о многих делах в России. Причем даже Гейдрих был не в курсе о некоторых нюансах. Значит, и тут снова появился исчезающий след канарис. Гиммлер переглянулся с Гейдрихом, и обоим стало немного неуютно. Прямо на глазах формировалась новая коалиция, и нужно было что-то предпринять, чтобы не потерять власть. Поэтому новый фюрер Германии перевел разговор. Вроде как из Люфтваффе вашему ведомству были переданы некие образцы новой техники русских. Не поделитесь новостями. Тот скривился, как от зубной боли, но перечить не стал. Не тот момент и не то общество, хотя было прекрасно видно, что у него скопилось много претензий к Гиммлеру и его команде, и он еле сдерживается. Да Сейчас все технические новинки, которые появляются на фронте, мы делим на два типа. Первый – это произведенные в другом мире, в другом времени на производственной базе пришельцев. Их, как правило, немного и используется точечно, чтобы получить абсолютное превосходство на отдельных участках фронта. Это подтверждает информацию, что в будущем запасы высокотехнологического вооружения ограничены, и его стараются экономить. То, что нам попадает в руки, как правило – требует огромных вложений, времени и, главное, фундаментальных исследований, что должно дать неплохие результаты, но в долгосрочной перспективе. Второй тип – это адаптированные и произведенные в нашем времени приборы, оружие и специальные боеприпасы. Естественно, в краткосрочной перспективе второй тип нам более интересен в том плане, что, учитывая наше превосходство по качеству и культуре сборки и, главное, по мощности производства над русскими, мы можем быстро скопировать и использовать это для ноустрейха. Первый тип почти не попадает на руки. Пришельцы и НКВД ревностно смотрят за этим. А вот второй тип в последнее время начал все чаще и чаще попадаться, и мы с интересом изучаем полученные образцы. Один из них нам был передан по линии Люфтваффе. Это высотные зенитные снаряды с системой самоподрыва на заданной высоте. Не буду вдаваться в вопросы тактики, Вы сами прекрасно знаете, что тактическую авиацию, особенно ту, которая базируется недалеко от линии фронта и работает на малых и средних высотах, большевики мастерски уничтожили. У нас остается только стратегическая авиация, с помощью которой мы можем совершать исключительно ночные бомбардировки важных объектов на территории СССР с больших высот. Да и там потери огромные. Русские сумели, используя небольшое количество прицелов ночного видения из будущего, установленных на специально переоборудованных истребителях, существенно осложнить нам жизнь. Но благодаря налетам нам удавалось хоть как-то наносить вред стратегическим объектам противника. Такой техники у большевиков немного, и она преимущественно использовалась при охране Москвы. Но появление высотных зенитных снарядов с системой дистанционного подрыва в большом количестве, по подсчетам экспертов, должно увеличить наши потери не менее чем в 6-8 раз. Гидрих, к его удивлению никак не проинформированный о такого рода находках, показательно весело спросил, и откуда такие подарки? Видимо, русские слишком спешно запустили их в производство, и они не всегда срабатывают. Вот парочку таких нам и доставили, причем один из не разорвавшихся образцов вытащили из крыла бомбардировщика. Это единственная новинка, которая попала к вам в руки? Не только. И насколько это уже можно сейчас использовать? Аналогичную систему мы уже начали конструировать, но, как это и ожидалось, будет эффективно против низкоскоростных бомбардировщиков из нашего времени. А вот против самолетов из будущего это помочь не сможет. Обратите внимание, что пришельцы активно используют ракеты с системой самонаведения. Видимо, это единственное лекарство против сверхскоростных самолетов. И в чем же проблема? Гейдрих не унимался, и его немного задевал менторский тон тот -то, который явно старался быть в оппозиции к нынешнему руководству Рейха. А проблема все в том же. Русские в первую очередь начали уничтожать лаборатории, где как раз и могли бы в полной мере попытаться скопировать образцы из будущего в области связи, электротехники и, главное, система наведения. Мы, по сути дела, ничем не защищены. И вам, господин Обергруппенфюрер, должно быть известно, как оно воевать с противником, для которого фактически нет секретов. Ваше мнение? Это, так сказать, абсолютная разведка. Еще один фактор, благодаря которому войну с Россией я считаю огромной ошибкой. Если проанализировать условия, который озвучил генерал Аргулов. Гиммлер удивленно поднял брови и недовольно посмотрел на главу Абвера. Про условия Аргулова он знал и уже имел аналитическую справку. Но вот то, что тот был извещен, доказывало, что у него с Канарисом идет постоянный обмен информацией. А это говорило о том, что у него, нынешнего фюрера Рейха, за спиной идет какая-то неприятная возня. и опять тут замешан старый лис. Гиммлер пристально уставился на Канариса, прожигая его взглядом, буквально сгорая от ненависти. Сам факт визита главы абюро в Москву вообще является совершенно секретным, а тут оказывается вовсю идет обсуждение. Но Канарис даже виду не подал, что смущен. Условия Аргулова В основе имеют множество технических нюансов. Вот и была необходимость перед совещанием их всесторонне проработать. Не только силами моих специалистов. Там очень многое завязано на... Доклад с фактически полным всесторонним анализом был недавно вам передан, и вы, мой фюрер, прекрасно понимаете, что там заложено. Теперь, я думаю, можно мне взять слово, учитывая, что все присутствующие в этой комнате высказали свое мнение. После такого монолога главы Абвера Гиммлер еле сдержался, но глянув на спокойно молчавшего Гидриха, успокоился и коротко кивнул. «В этом есть, конечно, смысл, тем более вы меня ставили в известность, чтобы идти привлекать по согласованию с Управлением имперской безопасности независимых экспертов». Каннерис кивнул, давая понять, что оценил политическую дальновидность Гиммлера и заговорил. С самого начала мы и Главное управление имперской безопасности занимались проблемой пришельцев. Были недоразумения, стычки вплоть до конфронтации, но с определенного момента, учитывая серьезность ситуации, мы работаем совместно, полностью согласовывая все шаги. Это было декларативное заявление, специально показывающее нынешнее положение среди германских спецслужб. Те, кому нужно, намек поняли – а те, кто что-то знали, сделали вид, что для них это самая свежая новость. Все, что говорил обер-группенфюрер полностью соответствует действительности. Еще в августе нам удалось внедрить своего человека в отряд к тогда еще капитану Зимину, и когда возникла опасность провала, он по нашему плану раскрыл себя и предложил начать переговоры. Естественно, ничего из этого не вышло, и нашего человека переправили в Москву. но первую важную информацию мы получили. К тому же на территории СССР уже давно действовала скрытая оппозиция, которая при поддержке спецслужб Великобритании попыталась просто ликвидировать зимина со всем его окружением. И судя по многим нюансам, гибель Адольфа Гитлера, недавние нападения на Сталина и на генерала Аргулова, в результате чего тот получил очередное тяжелое ранение, можно сделать вывод, что это звенья одной цепочки, ведущей за океан, к неким господам-банкирам, которые имеют свои финансовые интересы во многих крупных предприятиях Рейха. В связи с этим, после достижения временного перемирия с большевиками, по согласованию с фюрером, я совершил поездку в Москву для обсуждения условий долгосрочного мира и выхода из сложившейся ситуации. Русские прекрасно извещены про попытки стран Запада сформировать антибольшевистскую коалицию и уничтожить СССР, пока Сталин сполна не воспользовался оружием из будущего. Учитывая понесенные огромные потери Красной Армии на начальном этапе войны, продолжение боевых действий в нынешних условиях ни нам, ни русским не выгодно. Поэтому нам удалось достигнуть определенных договоренностей о прекращении огня и выводе войск с территории СССР. Одним из условий заключения перемирия было принципиальное согласие пришельцев, и, соответственно, в рамках переговоров состоялась моя личная встреча с генералом Аргуловым, которого мы знаем под именем капитана Зимина. Русские пошли на этот шаг, хотя Сталин и Берия были очень недовольны, и у нас с представителем пришельцев состоялся вполне интересный разговор. Он выдвинул ряд требований, которые после соответствующего анализа были признаны приемлемыми. Для многих присутствующих в этой комнате слова Канариса были настоящим откровением. Тут обсуждаются вопросы противодействия большевикам и поддерживающих их пришельцам, а ушлый глава Авера уже вовсю с ними общается и договаривается. Настороженная атмосфера совещания как-то сразу стала исчезать. «Если общаются, значит договариваются», а значит, есть шанс выкрутиться или просто откупиться. Я не буду вдаваться в обсуждение нюансов катастрофического положения на фронте, в экономике, в обсуждении технических новинок. Примем как должное следующие факты. Пришельцы имеют подавляющее техническое превосходство, включающее не только сверхскоростные бомбардировщики и возможность переброски войск в любую точку планеты. Особого интереса заслуживает то, что помимо всего прочего в России используется совершенно новая система тактической подготовки низового и среднего командного звена с привлечением так называемых имитаторов, которые дают поразительную по своей достоверности иллюзию настоящего боя. За несколько дней таких тренировок летчики, командиры танков, артиллеристы получают огромный опыт. которые в обычных условиях нарабатываются месяцами непрерывных и дорогостоящих тренировок. Это существенно сказалось на общем уровне боеспособности русских офицеров. И мы уже сейчас видим, как Красная Армия преобразовывается в мощного и весьма опасного противника. И я думаю, что через несколько месяцев даже без военной помощи пришельцев они были бы в состоянии разбить нас своим немодернизированным оружием. Далее. Зимин и его люди однозначно находятся на стороне большевистской России и нас ненавидят. Да, нас ненавидят за то, что мы практиковали и массовые казни советского мирного населения, и военнопленных, и память об этом сохранилась на 70 лет. Это данность и результат пропаганды, Учитывая, что в мире будущего русские танки были на улицах Берлина уже в апреле 1945 года. Мне открытым текстом дали понять, что пришельцев интересует минимизация потерь в этой войне. И они со своей стороны сделают все, чтобы не допустить геноцида русского народа, вплоть до применения оружия массового поражения по любому противнику. И я им верю. Они вполне способны на это, имея при этом все возможности оградить себя от ответного удара. Но их останавливает одно. Канарис сделал паузу, давая присутствующим оценить и его информированность, и глубину проработки сложившейся ситуации. Они не хотят, чтобы в нашем мире прошла глобальная война с применением оружия массового поражения, как в их мире. поэтому предпочитают более эффективную и действенную тактику точечных ударов по ключевым точкам. Как сказал рейхсминистр тот у них абсолютная разведка, и я с этим согласен. Здесь мы бессильны, поэтому желание пришельцев идти на переговоры обусловлено только стремлением абсолютно минимизировать свои потери, но не наши, учитывая, по сути дела, патологическую ненависть к нынешнему германскому режиму. Для чего им это нужно? Патриотизм, альтруизм, человеколюбие. Я очень сильно сомневаюсь, чтобы люди, которые после глобальной войны уничтожившие всю цивилизацию, живущие в бункерах и подъедающие последние крохи продуктов, страдали такими вещами. Тут нечто иное. Однозначно, они хотят переселиться в наше время, и обязательное условие безопасного проживания в этом мире – их военно-техническое превосходство. а залог того, что они никогда не воспользуются оружием массового поражения, не допустят Третьей мировой войны страх перед повторением того, что было в их мире. Большинство условий генерала Аргулова как раз и лежат в этой плоскости и направлены на долгосрочное недопущение глобального ядерного конфликта. Если честно, тут я его поддерживаю. Канарис сделал паузу и чуть пригубил остывший кофе. Это только первый уровень проблемы, так сказать, выжить остатком цивилизации и сохранить знания, но, как мне кажется, за всем этим стоит более глобальная задача. Какая же? Не выдержал Гиммлер. Канарис мельком глянул на Гидриха, с которым у него были определенные договоренности, и именно в эту минуту предполагалось провести вброс некой стратегической информации в рамках сверхсекретной операции, Который уже больше месяца совместно проводили канализи Гедрих, и вот сейчас она перешла в активную фазу. Про существование Второго мира 1914 года, где вовсю всю уже развиты аргулов, решили не упоминать, оставили это в качестве туза в рукаве. Мы тщательно и всесторонне проанализировали большинство требований аргулова. Все это подводит к тому. что они в ближайшее время возьмут под контроль околоземное пространство и с искусственных спутников Земли, на которых будет размещено оружие, смогут полностью контролировать всю земную поверхность. Эта новость повергла в шок даже Гиммлера, учитывая то, что ничего из сказанного не было вообще изложено в докладе. Вы уверены, адмирал? Абсолютно. Поэтому-то пришельцы в первую очередь уничтожили Пенемюнды и все наши заводы и лаборатории по разработке и производству ракетного оружия. Фактически они нам закрывают дорогу в космос. И в этом есть определенный глубинный смысл. Тот, уже бывший в курсе всего, решил подыграть, сам спросил. И в чем же этот смысл, если они в состоянии разгромить любую армию? При этом все равно будут нести невосполнимые потери, А использование оружия массового поражения для них возможно, но только в самом крайнем случае. Я сомневаюсь, что у них осталось много этих зарядов, с учетом того, что вся промышленность фактически разрушена в их мире. А теперь представьте, что у нас есть один или два таких заряда, и как мы можем их применить с максимальной эффективностью. А никак. По развернутым в поле войскам? Это все равно, что тапком по тараканам бить – Много грохота с минимальной пользой. Такие средства используются только для уничтожения стратегических объектов. Сбросить, как обычную, бомбу с бомбардировщика? Так у пришельцев сейчас самая эффективная система ПВО, и я не удивлюсь, что изначально она разрабатывалась как раз для противодействия средствам доставки зарядов на основании деления ядер. Самолёты тихоходные, И скорее всего вместо них используются самонаводящиеся ракеты, правда, намного более совершенные, нежели те, что мы пытались испытывать в Пенемюнде. -э Сам факт уничтожения научного центра говорит, что наши ученые двигались в правильном направлении. А если предположить, что в будущем война велась между САС и Россией, то применение ракет, летящих по баллистической траектории, для достижения других континентов вполне логично. По нашим расчетам, в таких условиях вылет ракет на высоты более 100 км просто необходим для достижения столь удаленных целей, что как раз и входит в один из запретов пришельцев. При этом возможно, что пришельцы ставят перед собой цели в далекой перспективе по освоению внеземных объектов. Например, организация поселений на Луне, Марсе – или других планетах Солнечной системы, где однозначно должны быть полезны ископаемые. Мы же не знаем до конца все возможности так называемой пространственно-временной транспортной системы. Они вполне в силах доставить маяк в космос или на другую планету. Если им это удастся, то в долгосрочной перспективе русские получат поистине подавляющее превосходство и смогут диктовать условия любому государству или военному блоку оставаясь при этом фактически неприкасаемыми, так как все остальные производства и командные центры будут выведены в космос. Тут не держал Гиммлер и вклинился в разговор. Чем это нам грозит? Нам не так сильно, сколько это направлено против Саш, которых защищает океан. По многим оговоркам и потому, что пришельцы знают английский язык, а немецкий у них не популярен, Основными противниками в будущем у них были англосанкции и их сателлиты. И если русским удастся отбиться от объединенного вторжения, пришельцы в течение двух-трех лет смогут разместить ударную группировку на орбите Земли, против которой мы ничего не сможем сделать. И, скорее всего, в мире будущего это все реализовано. И Аргулову предстоит только восстановить эту систему в нашем времени, дав тем самым Сталину, Мощный инструмент для управления миром. В кабинете наступила гнетущая тишина. Перспектива стратегического проигрыша такого уровня всех просто повергла в шок. Гиммлер задал вопрос, который волновал всех в этой комнате. «И что, мы ничего не сможем сделать?» «Сейчас нет, и Сталин это прекрасно понимает». и вовсю способствует этому плану. Недавно Аргулов стал генералом и был принят в члены Государственного комитета обороны СССР. Вы сами понимаете, что это значит. Наш неуловимый капитан Зимин будет для Сталина осваивать космос. Тот, который сам до конца был не в курсе всей ситуации, заинтересованно спросил, значит, фактический запрет на производство баллистических ракет предполагает запрет на средства противодействия орбитальным бомбардировщикам? Однозначно. Сейчас русские будут тянуть время, играть в политику, несколько раз ощутимо дадут понусу и нам и англичанам с американцами, а сами начнут запускать в космос боевые корабли. Гиммлер решил резюмировать все сказанное. «Можно сказать, что любое перемирие в ближайшее время – будет только оттягиванием нашего полного уничтожения в будущем? Учитывая плохо скрываемую ненависть к нынешнему режиму в Германии, однозначно да. И чем больше пройдет времени, тем больше русские наберут силы для максимально эффективного удара с минимальными потерями. Опять пауза. Канарис с интересом рассматривал собеседников. Для него уже давно шла большая игра – По спасению Германии. И он ясно понял намек: даже не намек, а прямое указание пути единственного правильного пути спасения, услышанного во время личной беседы с генералом Аргуловым, и потом подтвержденное главой НКВД Бирии. Они в один голос уважительно отзывались о послевоенной ГДР и о немцах как хороших и надежных союзниках, когда у них из голов просто выбили идиотские мысли о расовом превосходстве. и фактически уничтожили национал-социалистическую партию. Это был тот выход, о котором ему фактически сказали, и Канарис, плотно работая среди военных и промышленников, потихоньку подводил страну к решительному шагу по смене идеологии, и проигрыш в войне на Востоке был очередным из этапов протрезвления немецкого народа. Гиммлер подозрительно посмотрел на адмирала Канариса и пытался понять, К чему клонит этот сухощавый невысокий человек, который так мастерски манипулирует настроение всех присутствующих? Хорошо, адмирал, ваши рекомендации по сложившейся ситуации. Канарис сжал губы, глянул как бы виновато на Гедриха и заговорил: Я согласен со всеми в этой комнате. Нам как можно быстрее необходимо вывести войска из России. заключить мирный договор и любой ценой сохранить армию, даже оставив русским всю нашу технику и средства усиления. Естественно, ни в какой антирусской коалиции нам нельзя участвовать. Мы находимся ближе всего, и учитывая, сколько к нам накопилось претензий у Сталина, первый удар возмездия или даже последний с использованием зарядов на основе деления ядер будет по нам. И уж поверьте, что пришельцы сделают так, чтобы никто из тех, кто сейчас находится в этой комнате, не остался в живых. «Так в чем выход?» – не выдержал Дёнец, который очень сильно волновал вопрос возможности обнаружения подводных лодок с орбитальных спутников пришельцев. Канарис невесело усмехнулся. «Выход один. Первое». Необходимо обязательно спровоцировать войну между Россией и антирусской коалицией, при этом оставаясь в стороне. Чем больше они ослабят друг друга, тем нам выгоднее при этом придерживаться абсолютного нейтралитета. И главное надо сделать так, чтобы именно пришельцам было невыгодно нас уничтожать, чтобы мы им были нужны намного сильнее, нежели желание нас уничтожить. «Как вы себе это представляете, Канарис?» С подозрением спросил Гиммлер. «Очень просто. Мы размещаем на своих предприятиях русские оборонные заказы в качестве компенсации за нанесенный вред. Например, несколько наших заводов готовы выпускать русские дизельные двигатели в 234 34 которые они ставят на свои модернизированные по информации пришельцев танки Т-34. Это касается и множества других товаров, и при этом... Мы вполне можем договориться и совместно наконец-то провести операцию «Морской лев» и поделить на зоны влияния страны Скандинавии, отдав русским на растерзание Финляндию. У русских давно накопилось много претензий к Великобритании, еще со времен царя Ивана Грозного, поэтому, как мне намекнул Сталин, они готовы обсуждать такого рода совместные действия в случае нападения на Россию англо-американских сил. Гиммлер удовлетворенно откинулся на спинку кресла и, довольно усмехнувшись, спросил. «Ну а что мы будем говорить западным банкирам, которые настаивают на нашем участии в совместной войне против России?» «Скажем правду, понесли потери, потеряли технику и срочно нужно все восстанавливать. Необходимо время и, конечно же, нужны деньги, деньги и деньги. Через подставные компании возьмем кредиты и...» Вместе с русскими сначала разгромим Англию, а потом посмотрим, как янки получат по зубам на Дальнем Востоке и от большевиков, и от наших хитрых узкоглазых союзников-самураев. Ну а долги? Кто ж побежденным отдает долги? Но потом мы, по сути дела, останемся один на один с русскими. и Я надеюсь, к тому времени мы настолько интегрируемся в систему снабжения СССР и в другие области, что им не будет смысла нас уничтожать? Зачем им нужно будет с нами воевать, если полки в их магазинах будут заставлены высококачественными германскими товарами, их женщины будут одеты в лучшие германские платья, а мужчины будут ездить на лучших германских машинах? Как говорится, если хочешь победить врага, сделай его своим другом. На лицах генералов и адмиралов появились довольные ухмылки. Путь движения для выхода из кризиса был выбран.